Глава тринадцатая. Про с т а р а я дело досталось ей. Фиона Фергюсон захлопнула ящик со своей коллекцией магических амулетов, которые, очевидно, это чудо и совершили, и в полнейшей радости закружилась по кабинету. Рой с т е ф о р д отдал фальмхиву а ей. Вернувшись во вторник с обеда, она увидела на дисплее иконку сообщения от шефа. На всякий случай взяла в руку х а л ц е д о н и яшму для пущей удачи при чтении сообщения. После чего открыла его. Фиона, я бы хотела, чтобы вы лично провели переговоры с нашей персоной и доставили ее на Землю. Зайдите ко мне за подробной инструкцией и свяжитесь с моей секретаршей, чтобы она заказала вам билет. Она не могла сдержать волнение, не могла совладать с собой и сидеть в кресле, соблюдая все приличия. наслаждаясь победы незаметно и в тайне на Марс лечу я и про с т а р а я знала это пела все Фионе у нее настоящий дар прозрения ее слова сбываются Фионна с улыбкой вспомнила долгий разговор который они вели в эти выходные она не смогла попасть на мессу в среду но за то зашла в лавку в субботу чтобы поприветствовать про старую и рассказать ей о своих снах Затем они переместились в заднюю комнатку, отделенную шторкой от запертой лавки и деревянной опускной дверью от л о р д э н а в подземелье. Сидели над чайником с осенским чаем. и Еще долго после закрытия обсуждали будущее. Ты сможешь осознавать видения, которые Акютлик посылает тебе во сне, но это требует откровенности. Наконец провозгласила простая. а Я прибегаю к подобным средствам лишь в исключительных случаях, так как не следует злоупотреблять даром п р о р и ц а н и я Акютлекса. Но для тебя я это сделаю. Она открыла сундук, о б и т ы й внутри бархатом, в котором хранила свои собственные магические предметы, и поставила на стол серебряную чашу и набор каменных шаров. На земле в традиции был один хрустальный шар, но она придерживалась э с е н с к и х обычаев. с л е д о в а т е л ь н о их было пять. Вместо хрусталя, однако для гадания по венцу пяти она выбрала цитрин и сердолик. Конечно, хоть без этих инструментов нельзя было обойтись, самих по себе их было недостаточно. Успех не был бы гарантирован, если бы не было проницательности и мудрости матери. Про старая долго смотрела своими горящими глазами на блеск полудрагоценных камней в серебряной чаше. Затем надела очки с оправой под драконов, поставила чашу обратно в сундук и улыбнулась Фионе. В конце концов все будет принадлежать тебе, сказала она. Все, что сейчас принадлежит ему, станет твоим. Она встала и протянула к ней свои руки. Фиона стиснула их в волнении. Руки п р о с т а р ы были холодными, худыми, даже костлявыми. Послушай, что я тебе скажу, Фиона. Добавила про старое. Я чувствую, что ты и правда ненавидишь своего конкурента, но вместе нет нужды. Нет нужды помогать судьбе, она в любом случае предрешена. Этот мужчина никогда тебя не победит. У него есть знания, но нет веры, и это самое тяжкое преступление, которое Акютлекс никогда не простит. Испевающий души отвернулся от него. Он просто пустая оболочка, занимающая определенную точку в пространстве и времени одной лишь с и л о й воли. Но ветер неизбежности вскоре унесет его прочь. Его место на самом деле принадлежит тебе. О, мать! – ахнула Фиона. Простая вновь села напротив нее. Это действительно так, сказала она медленно кивая головой. Важные вещи происходят в тайне. но не гоняйся же за судьбой и не вреди намеренно этому человеку, иначе разорвешь свои связи с добрыми силами. Вспоминая об этом сейчас, Фиона была наполнена волнением и благодарностью, и в то же время в ней росло чувство опьяняющей силы, силы, которую может д а р о в а т ь только благосклонность а к ю т л и к с а милость а к ю т л и к с а доверие а к ю т л и к с а Она стояла в его тени. Она была избранной. Рой Стеффорд тщательно запер дверь кабинета, как он и ожидал. Фиона Фергюсон примчалась меньше, чем через полчаса, вероятно, сразу же после обеда и без какого-либо промедления. Он слышал, как Фиона припирается с его секретаршей Линдой из-за билета, а Линда предлагает среду в качестве подходящей даты. Лукас наверняка об этом узнает, потому изменить дату на воскресенье придется уже в последний момент. Ложь нарастала как снежный ком. Но так уж в подобных ситуациях бывает. К счастью, у него была умная секретарша, ему не приходилось решать этот вопрос самостоятельно. Он посмотрел на netlog. Кроме сообщения, которое он послал Фионе, на нем вы светилось еще одно. На этот раз входящее. Ему писала София Хильдебранд. с т е ф о р должным образом задокументировал сообщение, отправленное Фионе, и сохранил его в базе внутренней почты учреждения. Сообщение от Софи напротив нужно было срочно удалить. И лично он разговаривал с ней ровно два раза: в момент, когда стал свидетелем припадка Лукаса, а затем поздним вечером того же дня. Он звонил ей в душе плана, который пришел ему в голову во время разговора с Лукасом о ф а л ь м а х и в е то есть так, чтобы об этом никто не узнал. Ее брат очевидно оказывал на нее влияние своим здоровым недоверием к всевозможным базам данных. Потому что номер ее нетлога был з а с е к р е ч е н однако с т е ф о р д очень просто его выяснил. Он подождал на работе, пока л у к а с уйдет, а затем у н и в е р с а л ь н о й карт й открыл дверь его кабинета. Как и ожидалось, этот номер был еще в списке последних вызовов. В конце концов София пришла ему на ум именно потому, что она недавно звонила своему брату. Любовница, конечно, была бы предпочтительнее. Однако Лукас довольно ясно дал понять, что у него нет любовницы, так что не было другого выбора, кроме как довольствоваться сестрой. А сестра не была глупой, или же усколобой. У нее было чувство юмора. Она подняла трубку в спальне, уверенная, что звонит ее брат. София сидела на кровати, судя по всему, у себя дома, голая, если не считать тонкой ночной рубашки, растрепанная и не накрашенная. Эротическая горячая линия с похотливой бабой ЕГОЙ приветствует вымотанных трудоголиков, которые в пол двенадцатого еще к о р я ч а т с я на работе, объявила она, прежде чем настроилась изображение. Когда же она увидела на дисплее чужое мужское лицо в кабинете Лукаса, то не начала кричать, вместо этого ухмыльнулась в типичной Филдебрандовской ь манере. К сожалению, эротическая линия является частной, бросила она и переключила изображение. Некоторое время р о й с т е ф о р д смотрел лишь на заснеженные вершины каких-то необычайно крутых гор, но вскоре София вновь появилась на экране, на этот раз в джинсах и в футболке. Она не слишком походила на Лукуса, но была очень красивой женщиной, даже в одежде. Когда с т е ф ф о р д рассказал ей, что нужно сделать, она не рассердилась и не расстроилась. Вместо этого она расхохоталась. "Вы правда думаете, что это необходимо?" спросила она. Это ведь Лус. Я тоже не рад, что нам придется его немного обмануть, но так будет безопаснее. Фольмахиванин, вы не понимаете, прервала его София. Я вижу, в чем заключается смысл вашего плана. Конечно, я могу сделать все, что вы от меня хотите, и незаметно попытаться внушить своему брату мысль, чтобы он отправился на Марс на свой страх и риск. Но есть два момента. Во-первых, подсунуть ему что-либо еще и незаметно. Это задание скорее для разведки титанов. Время от времени я пробую чисто из спортивного интереса, но он каждый раз меня раскусывает. А во-вторых, она развела руками. Спорю на что угодно, Рой, это бесполезно. Я знаю Лукаса. Это то, что первым придет ему в голову без всякого внушения. Я знаю, как он был одержим ф а л ь м а х и в о й в последнее время. Он так просто не с д а с т с я К тому времени, когда я догоню его и заставлю встретиться со мной, у него уже давно будет в кармане зубная щетка и билет на Марс. Ее непоколебимая уверенность немного озадачила Роя с т е ф о р д а Я совершенно четко сказала, м у что передам этот проект кому-нибудь другому. Неужели вы думаете, что ваш брат за моей спиной немедленно начнет делать все, лишь бы добраться до ф о м а л ь х и в а н и н а София покачала головой, неверя своим ушам. Да что с вами, черт возьми! Это ведь вы звоните мне за его спиной и пытаетесь устроить все именно так, чтобы он добрался до Марса. Да, но с т е ф о р запнулся. Конечно, София была права. Ему нужна вся инициативность Лукаса. Если его возмущает, что инициативность и абсолютное послушание взаимосключающие и понятия, то он ведет себя как дурак, который сам не знает, чего хочет. Но, возможно, он просто хочет убедиться, что Лукас достаточно уважает его. Да, он был бы рад это услышать. Здесь все зависит от того, как звучало ваше с ним соглашение, заметила София. Лукус может рисковать, но он не предатель. Если он четко пообещал, что ничего не сделает, то он действительно ничего не сделает. Но я полагаю, что вы, скорее всего, с него такого обещания не брали. с т е ф о р д изобразил на лице улыбку. Вы правы, София. София р а с е я н о кивнула. Тут ей что-то пришло в голову, глаза заискрились, и она рассмеялась. Подождите, я начинаю понимать. Вы сказали, что не дадите ему ф а л ь м а х и в у Так ведь? Как раз в тот момент, когда я звонила, Боже, кажется, его это подкосило. У него был очень странный голос. Она не знает, осознал Стеффорд. Эта девчонка не знает, что ее б р а т с к о р о умрет. Хотя это Лукас, а н е он сам решил лгать ей. Стейфорд вдруг не смог больше смотреть в ее смеющиеся глаза. Лукас посвятил этому делу много времени. Уклончиво ответил он. Надеюсь, ваши догадки правильные, София. А если нет, то подтолкните Лукаса немного. Я уверен, он бы пожалел, если бы не оказался в разгаре событий. Самые важные вещи происходят в тайне, со смехом заметила София. Это любимая пословица Лукаса. А теперь София х е л ь д е б р а н д писала ему. Сообщение было коротким и в духе лучших традиций х е л ь д е б р а н т о в то есть без каких-либо имен и компрометирующих подробностей. Привет, Рой. Жаль, что мы не поспорили. Я бы выиграла. Лучше дайте ему отпуск, когда он попросит его вечером в понедельник. Рой с т е ф о р т ухмыльнулся. Итак. Лукас планирует улететь во вторник, значит Фионе нужно успеть на у т р е н н и й воскресный рейс, чтобы у нее было достаточно времени, как следует надоесть Фомальхи Ванину. Кроме того, имеется также вероятность, что все пройдет совершенно иначе. Фиона обманет чужака, напугает его и заманит в ловушку именно по своему плану и воспользуется этим преимуществом, отправив Фомальхи в а н и н а на землю еще прежде, чем Лукас прилетит и разрушит ее успех. Честно говоря, совершенно неважно, какой вариант в итоге осуществится. Совету выгодны оба. Была половина третьего. Фиона некоторое время б е с ц е л ь н о ходила в зад и вперед между картотекой, настенным дисплеем и столом, прежде чем призналась самой себе, что сегодня уже ничего не сделает. Первая волна радости давно прошла. Оставалось неопределенное беспокойство. Через пятнадцать минут она позвонила Линде, чтобы сообщить, что ей нужно кое-что сделать перед отъездом, и что Линда должна тактично объяснить это шефу. Без пяти три Фиона выбежала из офиса. Про старая точно будет в лавке, хоть сегодня и не среда. В половину четвертого Фиона вышла из такси и направилась к тяжелой темной двери. о с е н н с к а я мудрость, г л а с и л а вывеска на т и р о н с к о м а на самой двери красовался настоящий, рельефно выведенный красным о с е н с к и й знак. Рядом на стене висел дисплей, на котором обычно бегущей строкой размещалась реклама. Теперь на нем светилась неподвижная надпись: «Закрыто». Закрыто. Дверь ведь даже не была затворена решетками. Фиона провела ладонью по рельефу. Странно, она была так счастлива, когда получила сообщение от Стеффорда, но чувство, охватившее ее сейчас, было отчетливо гнетущим. Она на цыпочках вошла. В помещении разлилась тихая музыка, наполненная эхом падающей воды, криками птиц, темным рокотом монастырских труб и гармонией непоземно настроенных струн. Атмосфера внутри была знакомой, но в то же время пугающей, жуткой. Фиона вдохнула запах сырости, грибов и глины, огляделась в тусклом свете. Ее взгляд скользнул по полкам с о с е н с к и м и предметами, среди них были священные и обычные. м а г и ч е с к и е и б е с п о л е з н ы е Рядом с амулетами лежали обычные украшения из металла и кости, рядом с мирскими чашами для еды и керамическими подставками под чай находились флаконы с эфирными маслами. Она видела их столько раз, что знает о них решительно все. Некоторые предметы были действительно бесценными, но про старой этой необыкновенной женщины о с и а н к и с даром п р о р и ц а н и я не было на своем месте. За прилавком, где она обычно сидела, готовая в любой момент продать каждому из своих клиентов именно то, что он заслужил. Разве она вот так ушла бы и оставила лавку открытой? Фионе не хотелось в это верить. Она могла быть только внизу. Фиона переступила с ноги на ногу. Я пришла в неподходящее время. Что-то не так, что-то точно не так, Боже. А что, если простая р обвинит меня в том, что я ей досаждаю? Было неловко. Фиона так долго ходила сюда, добилась определенных привилегий и, видимо, даже благосклонности, и все же не могла перестать бояться простой. а р В глубине души она чувствовала, как хрупко равновесие, их добрые отношения в любой момент могут пойти на п е р е к о с я к Было что-то совершенно непредсказуемое в этих оссянах. Фиона сжала губы. С другой стороны, раз уж она сюда тащилась, то так просто не уйдет. Слишком дорожит своим временем. Она откинула занавеску на стене за прилавком, прошла по узкому коридору в заднюю комнату и заглянула внутрь. Мать, позвала она в тишине. Здесь тоже никого не было. Однако створка двери, обычно закрывающей вход в л а р д е н была поднята. Фиона спустилась вниз. В о р д о и н е была почти полная темнота. Запах грибов усилился до невыносимого. Но плоские красные г о н ь к и в полу вели ее по знакомому пути к л т а р ю Она никогда в жизни не была здесь одна, только с ними, с людьми и осянами, которые здесь собирались. Она так привыкла к их присутствию, что даже сейчас мысленно слышала отзвуки их шагов вокруг. Они спускаются по лестнице. Снимают обувь и садятся на подушки у стен. Все равны, все вместе, все с одним общим желанием, плающая, пьянящая гармония. Но сегодня подземный зал был пуст, а вместо опьянения остался только леденящий душу страх. Фиона нерешительно остановилась перед статуей Акютликаса с холодным превосходством, возвышавшегося над Аио. она коснулась плеча двумя пальцами, как подобала, и с угасающей надеждой пустилась исследовать темные углы. а их было много. по всей круглой комнате располагалось пятнадцать ниш, прикрытых красными шторами. Фиона начала раздвигать шторы одну за другой, заглядывая в коридоры. она уже прошла половину круга, когда вдруг из одного из коридоров донесся запах грибов, такой густой, такой острый, что чуть не сбил ее с ног. В раме всегда немного пахло грибами, но она никогда не замечала, что запах может исходить снизу. Что случилось, раз теперь запах просто невыносим? Будто в нише что-то разворошили, кто-то нарушил спокойствие. У ф и о н ы м у р а ш к и побежали п о к о ж е а в о рту появился горький привкус. Воздух должно быть был пропитан мириадами невидимых спор. Почему здесь нет света? Рассердилась она. Почему, черт возьми, во всем храме нет ни одной лампы, которую можно было бы взять с собой внутрь? Единственный источник света — плоские красные светящиеся пластины, был вделан в пол. Она разблокировала н е т л о к и посветила его дисплеем. На полу коридора она увидела темный силуэт лежащего тела. Фиона вздрогнула от испуга, когда осознала, что это простая. на понятия не имела, как распознать смерть, но когда прикоснулась к телу, оно не показалось ей холодным или окоченевшим. Она взяла осианку под руки и потянула к свету. Старуха была хрупкой и довольно миниатюрной, и все же Фионе стоило немалого труда в ы в о л о ч ь ее покруто п о д н и м а ю щ е м у с я полу в зал. Фионе не хотелось думать о том, как ей придется тащить ее вверх по лестнице. Пальцы скользили по стеклянистому слою чего-то скользкого. покрывающего кожу и одежду простарый запах плесени и грибов лишал ф и о н у сил. Наконец они обе оказались в храме. Фиона увидела белые полосы мицелия, которые покрывали простарую как кокон липкой паутины. р е а к ю т л и к с простонала она тихо. Мицелий был на лице, простарый в о р т у на глазах. Фиона полезла в сумочку за салфетками и вытерла ей лицо. При этом она с испугом заметила те же белые пятна на кружеве своей блузки, но бояться, что гриб захватит и ее, было некогда. Рёакютлекс, можно ли надеяться, что простая р а еще жива? Как ей помочь? Лихорадочно думала она. Мать, ты меня слышишь? Неожиданно простая р сипло вздохнула, пошевелилась, открыла глаза. Фиона подсознательно уклонилась от вспышки т р ё й г ю Фиона. Пробормотала про старое. Ее рука, костлявая, как тистая лапа в блестящей валигифы, с трудом поднялась и вцепилась в рукав ф и о н ы В этой хватке было удивительно много силы. Фиона затряслась от ужаса, когда она склонила над ней голову, то отчасти ожидала, что случится что-то жуткое, что п л а з м о д и я гриба, п о ж и р а ю щ е е тело инопланетянки изнутри, вдруг рванется вверх. Захватывай и ее, но пугающим стало другое. Фиона, дочь моя, выдохнула о с и я н к а Послушай меня внимательно. Тебе нельзя лететь на Марс. Скажи этому ф о л а н о с ц у на работе, что не полетишь. Не ищи чужака. У меня только что было видение. Она запнулась. Это не воля Акютлика. с Держись от него подальше.